Глава 17. в Среду Энто и Ауле полностью посвятили составлению плана расследования доставшейся им кражи, обложившись всеми справочниками по криминалистике, которая смогла для них найти неуровень Шейра. В четверг же они планировали еще раз изучить план свежим взглядом и внести коррективы, если потребуется. Для работы над конкурсным заданием они устроили в библиотеке, А чтобы не мешать Ньюэве и Шейре, разговорами, поставили купол Тансимейру. Начали с очевидного. Внесли в план проведения экспертизы отпечатков, оставленных на замке взломанной входной двери в сарай. Их следовало сравнить не только с отпечатками Ньюэра Тарайлу, но и с отпечатками других работников Летней Королевской резиденции, а также участников и участниц отбора. Конечно, скорее всего, отпечатки были оставлены неором Тарайлу, И будь это настоящая кража, на сравнении с его отпечатками эксперт бы работу закончил, но полагаться на предположения в деле расследования преступлений, пусть даже тренировочных, недопустимо. Все предположения необходимо проверять всеми доступными средствами. Еще надо было отправить на экспертизу обнаруженную на полу грязь, поручив экспертам сравнить ее с образцами почвы, встречающиеся на территории летней резиденции, а также с образцами хранившихся в сарае удобрений, а если совпадений не найдется, провести алхимический анализ. Далее составляемый план разветвлялся, Если будет обнаружено, что это удобрение или почва с территории резиденции, то больше никаких экспертиз проводить было не нужно. А вот если бы это оказалась почва из какого-нибудь другого места, то следовало назначить почвоведческую экспертизу, поставив на разрешение экспертов вопрос о возможном месте происхождения обнаруженной почвы. Когда девушки дошли до этого пункта, Энту невольно вспомнила первую встречу с Агудой, когда он срочно потребовал от библиотекаря как раз справочник по составу почвы. И это воспоминание показало ей, что ее мнение об Агуду с тех пор все-таки изменилось в лучшую сторону. Да, он по-прежнему казался Энту слишком сложным в общении человеком, но теперь она видела, что в нем имеются все же и некоторые достоинства. Открытие это особого удовольствия Энту не доставило. Но она старалась по возможности не лгать самой себе, поэтому не стала закрывать глаза на обнаружившиеся изменения, а просто отложила размышления на эту тему на потом, когда они, как минимум, закончатся этим конкурсным заданием. Еще нужно было внести в план назначения экспертизы для решения вопроса, каким инструментом мог быть произведен злом двери в сарай. Конечно, по следам эксперт мог и не сделать конкретного вывода на этот счет, но он мог определить хотя бы некоторые характеристики использованного инструмента по оставленным им следам. О том, что эксперт должен привести в заключение в том числе и свои предположения по этому поводу, если не сможет установить конкретный инструмент, обязательно требовалось указать отдельно, поскольку без прямого вопроса в запросе дознавателя эксперт был вправе как поделиться своими предположениями, так и оставить их при себе а вот относительно инструментов, обнаруженных в тумбе стола, и следов взлома на ящике с ядами ничего включать в план не следовало, ведь кража ядов не относилась к конкурсному заданию. Также требовалось поставить уже перед другим экспертом, алхимиком, вопрос о том, не было ли на замке, помимо отпечатков следов, каких-либо веществ, и если были, то каких. Надо же, «Сколько требуется одних только экспертиз по такому простому делу?» – поразилась Аула. «Ну да, это ведь кражи со взломом, и следов мы нашли немало, а по убийствам так это вообще сложнейшее дело. Экспертиз может быть разных очень много. А ведь еще важно, какую назначат сначала, а какую потом», – пояснила энто. В смысле? Ну вот, например, как в этом случае, сначала нужно зафиксировать полученные отпечатки, чтобы их можно было сравнить с другими, а уже потом отправлять обнаруженные следы на алхимическую экспертизу, ведь эксперт-алхимик будет брать образцы найденных веществ и повредит отпечатки. Как-то это все очень сложно. Не представляю, как ты с этим справлялась. Ну, по мелким хищениям как раз экспертизы проводится довольно редко, ведь чтобы снять отпечатки с вытащенного карманником бумажника, этот бумажник еще требуется найти, а это удается далеко не всегда. А по мошенничеству, если и требуются экспертизы, то другие – экономические или бухгалтерские. Вот там, да, бывало сложно, пришлось даже выяснить, какие именно пирожные любят неоры из нашей бухгалтерии. «А то к ним же так просто с вопросами о том, какие формулировки лучше использовать при назначении экспертизы, не зайдешь», — рассмеялась Энту. «Ладно, нам надо двигаться дальше». И они двинулись. Следующим за экспертизами пунктом стали допросы не только Ниора Тарайлу, но и других садовников, чтобы выяснить, когда они в последний раз были в этом сарае, и не видел ли кто-то из них, чего-нибудь странного или подозрительного в ту ночь, а также незадолго до преступления. Еще следовало установить, кто еще находился в саду той ночью как из сотрудников летней резиденции, так и из участников отбора, а если таковые обнаружатся, то допросить и их. Немного поразмыслив, Энту занесла в план опрос вообще всех находившихся в резиденции или посещавших ее в течение недели до кражи. «Ты уверена, что это нужно включать? Это же такая прорва народу!» усомнилась Аула. «Но я же не пишу, что всех их нужно официально допрашивать. Я включаю только оперативный опрос. Это, конечно, тоже выйдет не быстро, но не так долго, как полноценные допросы. И, кстати, уж будь уверена, Если бы из самой королевской резиденции украли не то, чтобы удобрение а даже ржавые садовые ножницы, то те бедняги, которым досталось бы это дело, именно так бы его и расследовали. Ты думаешь, что сейчас Агуда и Доусы бегают и опрашивают всех? Ведь кража ядов-то была настоящая. Ну, сами они вряд ли бегают. Все-таки они оба явно не рядовые дознаватели. Нашли, небось, кому поручить. Но не сомневайся – Поиск возможных свидетелей идет полным ходом, и я не удивлюсь, если вот как раз именно наш с тобой план расследования им покажут, так сказать, для сравнения. Чтобы они его оценили? Но так же нельзя! Они же не смогут быть объективными!» Перепугалась Аула, не желавшая, чтобы нечестные методы использовались даже ей во благо. «Нет, что ты, конечно, не для оценки. Просто посмотреть из любопытства», – успокоила ее Энту. «Из любопытства?» – удивилась Аула. «А ты что же думаешь, что мужчины менее любопытны, чем женщины?» – усмехнулась Энту. «А разве нет?» «Ни в коем случае!» – уверенно тряхнула головой Энту. «Просто они не любят это демонстрировать, чтобы не показаться недостаточно серьезными. А эти, к тому же, профессиональные дознаватели. Не знаю уж точно, по какому именно ведомству каждый из них служит, но что они, что бар явно из нашей породы – Уж своих-то я за чую. Как-то такие перспективы не добавляют мне уверенности, уныло протянула Аула. Ты что же это, не веришь в наши силы? Зря, у нас будет отличный, просто идеальный план расследования. Ведь он тренировочный, поэтому мы можем включить в него все, что пожелаем, не считая с тем, какие ресурсы могут потребоваться для его реализации, рассмеялась Энту. На этой оптимистической ноте они на время отложили свои труды и, попросив Ниора Вейшеру не убирать разложенные на столе справочники, отправились на обед, прихватив, однако, все записи с собой, на чем настояла Энту. «Зачем это?» – не поняла Аула. «Но ты же помнишь о тех строчках в наших договорах, где говорится о том, что за вред, причиненный нам другими участницами, ни Королевская канцелярия, ни Ниор Репидейру не отвечают». «Помню», — кивнула Аула, — «но так это означает, что Ниора Вейшейра, какой бы она ни была милой, вовсе не обязана охранять наши записи, и что-то мне подсказывает, что ей даже прямо запрещено делать что-то подобное. Осторожность и соблюдение конфиденциальности — важные качества для любого дознавателя». Не уверена, что за это начисляются или убираются какие-то баллы, но полагаю, что организаторами профессиональной части отбора оценивается наше поведение не только во время конкурсов. о только и смогла на это ответить Аула. Быстро пообедав и решительно заявив, что нынешний вечер они снова будут проводить в чисто женской компании, напарницы вернулись в библиотеку. Следующим разделом плана стало подробное изучение лилий, для которых может использоваться подкормка номер 4 с привлечением для консультации специалиста по их разведению. «А может, просто расспросить на этот счет садовников?» поинтересовалась Аула. «Нельзя!» – покачала головой Энту. «Среди них могут быть преступники или их пособники, которые могут ввести дознавателя в заблуждение, преследуя цель сокрытия преступления. Специалист должен быть независимый, А у кого можно выяснить, зачем эти лилии кому-то понадобились? но ну, что-то может подсказать специалист-ботаник, еще надо включить в план консультацию с алхимиком, мало ли что из этих лилий получить можно. И еще узнать, за сколько и где их можно продать, выдвинуло предположение Аула. Да, это обязательно, согласилась Энту. И про удобрение тоже нужно включить в пункт о поиске информации о цене и способах продажи. «Да, и получить консультацию алхимика насчет того, для чего могут использоваться содержащие в них вещества, тоже надо». «Это потому, что мы не можем знать точно, что удобрения украли именно для того, чтобы использовать для выращивания лилии?» проявила проницательность Аула. «Точно, поощрительно улыбнулась Энту. Какие еще будут идеи, напарник?» но ну, еще надо включить пункт про поиск случаев кражи лилий» и поиск случаев кражи удобрений, ведь в сарае взяли все, что было, вдруг преступникам надо больше. Верно, а еще надо включить пункт про выяснение через полицейских осведомителей, не пытался ли кто-то нелегально продать удобрение или лилии или то, что там из них можно изготовить, но это уже после консультации со специалистами, чтобы понимать, что искать. А легальные каналы продажи разве проверять не надо? – удивилась Аула. «Надо, разумеется. Молодец, что напомнила. Это тоже обязательно нужно включить в план. И что-то еще такое у меня крутится в голове. Никак ухватить не могу. Что-то еще надо проверить», — Энту замолчала, задумавшись. «Может, преступления, совершенные похожим способом», — предположила Аула. «Да». «Видишь, как у тебя хорошо получается?» «И еще надо установить, не было ли на других местах преступлений вообще любых похожих следов грязи. Только сначала надо определить, что это за грязь такая. Значит, это должно идти после получения результатов этой экспертизы. Ну вот, вроде все учли. Завтра еще на свежую голову посмотрим, может, местами что-то поменяем. Но все важное мы точно учли». «А я тебе правда помогла?» «Неуверенно спросила Алла». «Конечно». «Разве я тебя когда-нибудь обманывала?» «Нет, но ты всё-таки профессиональный дознаватель, а я так, только в академии теорию изучала». «Да сейчас вот полистала справочники, и всё». «Ну и что?» «Во-первых, методики методиками, а каждый случай уникален, и к нему нужно искать свой подход. А во-вторых, свежий взгляд всегда полезен. Вот у нас в ТОП…» Ньор Лагейрес регулярно устраивает совещание с обсуждением сложных дел, на которые специально приглашает дознавателей из других отделов. Тут тебе и взгляд со стороны получается, и обмен опытом. И что, это действительно помогает?» – заинтересовалась Алла. «Очень даже. Как-то раз мне даже довелось поучаствовать в раскрытии убийства», – похвасталась энто «Да ты что, расскажешь?» «Конечно, расскажу». Там ничего такого особенного не было. Строго говоря, мне удалось блеснуть не столько умом, сколько наблюдательностью. Убили одного пожилого неора и украли несколько предметов старины из тех, что он коллекционировал. Взяли самые ценные. И при осмотре места преступления, а убили его дома, нашли подвеску, золотую, в виде рыбки. Ну и дознаватель, который вел дело, когда рассказывал о нем на совещании, показал момент снимок. А я вспомнила, что видела браслет с похожей подвеской у одной из свидетельниц по делу о карманной краже на рынке. «И что, она казалась убийцей?» – пахнула аулы «Нет, не так драматично», – рассмеялась Энту. «Оказалось, что она в тот день случайно проходила мимо дома убитого и помогла ему собрать покупки, вывалившиеся из порвавшейся сумки, а тот в благодарность пригласил ее выпить чаю с пирожными». Он как раз купил пирожные, и они не пострадали, потому что были в коробке. Так вот, когда она уже уходила от него, то обратила внимание на двух мужчин, сидевших в автомобиле неподалеку. В тот момент они не показались ей подозрителями. Но когда она рассказала об этом дознавателю, тот все-таки решил попытаться найти этих людей. Номер машины свидетельница не запомнила, А модель не узнала, но одного из мужчин сумела неплохо разглядеть, так что дознаватель пригласил для допроса некроманта и полицейского художника. Они составили портрет этого типа и сумели его разыскать. Так вот он и оказался одним из убийц. Прямо детектив, восхитилась Аула. Ну, такое на самом деле редко бывает, чтобы прямо как в книжке. Обычное расследование проводят вот так, как мы с тобой сегодня делали. «Нужно много внимания и терпения, а еще заполнять кучу бумаг. Но тебе ведь это нравится?» «Конечно, нравится, иначе бы я этим и не занималась», – улыбнулась Энту. После ужина девушки снова отправились в бассейн вчетвером, несмотря на то, что и бар, и доусы, и даже агуду настойчиво намекали, что очень хотели бы провести этот вечер вместе с ними. Но прекрасные неоры были непреклонны и решительно отказались от компании. Когда они, наплававшись в воле, снова уселись рядышком на ступеньках, Ванна, подозрительно оглядевшись по сторонам, сказала. «Что-то я опасаюсь, как бы бар не отправился меня искать, да еще и вместе с остальными. Уж больно он был сегодня настойчив». «Да брось отмахнулась Энту. «Хотели бы, уже давно бы прямо сюда заявились». «Что ты имеешь в виду?» — напряглась Ванна. «Ты что, забыла?» — изумленно уставилась на нее Энту ведь Агуду же признался, что в том кольце, которое он мне всучил, есть встроенный поисковый артефакт. Даже если в твоем или в кольце Аулы таких нет, уж я не сомневаюсь, что если бы Бар попросил его сказать, где я, Агуду бы ему не отказал, ведь они явно дружны. В моем кольце такой артефакт точно есть. Мне Доусы сам сказал, когда отдавал его, признала Аулы. Ванна внимательно посмотрела на свое кольцо, но определить, как именно оно действует, разумеется, не сумела. Для этого надо было не только иметь достаточный уровень дара, но и быть артефактором. Покачав головой, она с невеселой улыбкой произнесла. «Да уж, актер он отменный и в людях разбирается хорошо. Как он просчитал, что если устроит этакое публичное представление, я возьму кольцо без лишних вопросов?» — Не думаю, что он всерьез полагал, что ты не догадаешься о том, что в твоем кольце такой же следящий артефакт, как в кольце Энту, — заметила Найтосия. — И тем не менее, до сегодняшнего дня мне это даже в голову не приходило, хотя все было совершенно очевидно. — Такой дурой я себя чувствую, — огорченно ответила Ванна. — Ты это брось, — строго сказала Энту не знаю кем и где работает бар но он явно профессионал высочайшего уровня и не таким как мы ему противостоять но ты же догадалась горько усмехнулась ванна во-первых это было всего лишь предположение а во-вторых я все-таки дознаватель пусть и из отдела мелких хищений у меня в таких делах есть некоторый опыт парировала энто «А я, получается, просто красивая кукла, способная только выбирать наряды. Аналогические выводы у меня не хватает мозгов», — продолжила самоуничтожительную речь Ванна. «Эк, тебя зацепило-то», — сочувственно вздохнула Энту, — «но ты категорически не права. Бар специально обучался подобным вещам не один год, возможно, вообще с детства». А ты готовила себя совсем к другому, к работе помощником судьи, возможно, даже к судейской должности, но уж никак не к подобным психологическим трюкам, не стоит себя с ним сравнивать». «Энту права», – решительно высказалась Сия, – «уж поверь человеку, профессионально занимающемуся изучением ментальных воздействий, для того, чтобы проворачивать подобное, нужно не только обучаться, но и определенные способности иметь, да и в любом случае не стоит сравнивать себя с мужчиной, который тебе нравится». «Не нравится он мне», – не слишком убедительно пробормотала Ванна. «И вообще, я вот думаю, а может он и есть главный королевский дознаватель?» а «Навыки у него ого-го какие, да еще и некромант?» «Может, и он, — задумчиво покивалось и. «Только что это меняет?» «Все меняет», — отрезала Ивана. «Вы, может, сейчас во мне все ужасно разочаруетесь, но я считаю, что муж должен быть, не знаю, как правильнее сформулировать, но ну, контролируемым, что ли, и чтобы он был тебе ровней или почти ровней. Я вот скорее соглашусь выйти замуж за мужчину, который заметно ниже меня по статусу, чем за такого, который заметно выше». «Почему?» — заинтересовалась Алла. Ты ведь из высокопоставленной семьи, значит, ведешь активную светскую жизнь, знаешь этикеты прочие тонкости. Ты ведь и на королевских балах бывала. Бывала, не стала отрицать Ванна. И не буду врать, отвращения к светской жизни я не испытываю. Да, порой на приемах бывает и скучно, но бывает и интересно. И в целом мне все это нравится. Так в чем же тогда проблема, заинтересовалась уже и Энто? Да в том, что у меня есть глаза уши, и не буду и правда прибедняться, мозги. И я много чего успела за это время увидеть, услышать, понять и проанализировать, так что могу утверждать с уверенностью, за каждого высокопоставленного мужчину, даже если характер у него отвратительный, ведется постоянная борьба, и неважно, свободен он или уже женат и даже обзавелся детьми. — Ты что, конкуренции боишься? — недоверчиво уточнила энто «Да нет», — скривилась Ванна, — «не в этом дело. И в самых высоких кругах есть порядочные и даже абсолютно верные своим женам мужчины. Просто противно все это наблюдать, особенно если речь идет о твоем мужчине. Меня от разной степени молодости, пытающихся заигрывать с моим отцом, всегда с души воротило. А уж если такое будет происходить с моим мужем, даже не знаю, как буду реагировать». — Заигрывающих с твоим отцом? — ошарашенно выдохнула Аула. — Ну да, — кивнула Ванна, — заигрывающих с моим отцом, не стесняясь ни моего присутствия, ни присутствия моего брата, ни даже присутствия моей матери. Папа ведь еще далеко не старый, состоятельный, при большой должности, вхож в лучшие дома и даже во дворец. «А мы с тенью уже взрослые, так что отец вполне может оставить нас и отправиться строить новую семью с Ньорой помоложе и посвежее, чем мама». «Какая гадость!» — с чувством воскликнула Аула. «Вот и я о том же!» Конечно, папа всегда очень твердо дает понять, что этим нерам не на что рассчитывать. Иногда даже он бывает при этом весьма резким. Да и мама, когда наблюдает подобное, не сидит, сложа руки. Но стоит исчезнуть одной, как через некоторое время появляется следующее. «А если окажется, что доусы тоже какая-нибудь важная шишка, как же я-то буду тогда?» – спросила Аулы, чуть не плача. «Оставить панику!» Будешь брать меня с собой на эти ваши светские приемы, и я разгоню всех этих охотниц за чужими мужьями. Даже не сомневайся. Задорно подмигнула Энту и расхохоталась. Ванна и Сия рассмеялись вместе с ней, и даже Аула улыбнулась.